Андрей Ткачёв. Владыка-регент. Глава 1. Решение императора Рассветной империи оказалось для меня, мягко говоря, неожиданным. Я никак не мог предположить, что человек, который видел меня всего пару раз, пойдет на такой серьезный шаг, что сделает меня регентом при своем малолетнем сыне. Вот и не верь после этого в злой рок судьбы. Что раньше я не стремился к власти и отчасти вынужденно пришел к ней, что сейчас? Боги, за что же мне такое наказание? Я всего-то хотел пожить спокойно и мирно, но жизнь вносит свои коррективы. Несмотря на то, что мне эта ситуация жутко не нравилась и вызывала лишь злость и раздражение, я в какой-то мере понимал, что не бывает всё так хорошо, как хотелось бы. Уже стоит благодарить богов или судьбу, что мне предоставили шансы иметь семью, и ради родных мне людей я готов пойти на многое, не считаясь ни с чем. Чтобы успокоить расшатанные за последние часы нервы, я вновь стал прокручивать в голове воспоминания, которые касались этого мира. Лениет Дель Рейгос и Кристофер Дель Рейгос были родителями ребёнка, в тело которого я воплотился при перемещении в этот мир. По какой-то так и не выясненной мной причине их родовая фамилия была созвучна моей. И, возможно, именно поэтому я так легко принял их за своих родителей. А, возможно, причин было и больше. Хотя сказать легко, слишком просто. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы перестроить своё сознание на понимание того, что я вновь вынужден начинать жизнь с возраста беспомощного ребёнка. И это при том, что я порой просто не знал, как должны вести себя дети, и часто из-за этого мне приходилось сдерживать свои порывы. Но вроде бы так никто и не нашёл странностей в моём поведении. Смешно сказать, моим спокойным поведением хвастались и ставили в пример остальным детям. Смешно, если не знать, сколько мне на самом деле лет. Ну, приходилось терпеть. Странно, но я не хотел, чтобы мои родители расстраивались из-за меня. Возможно, в этом виновато детское тело и перестроившаяся из-за этого психика. Кто знает. Но это было неожиданное и в чём-то приятное чувство, от которого я не стал избавляться. Я нахожу этот момент забавным, но мне повезло родиться в семье аристократов империи, в которой я и живу. Никогда не стремился к власти, но, видимо, уже только моё происхождение стало первой ступенькой к тому, что произошло потом. Несмотря на то, что чита Дель Рейгас входила в элиту государства, я никогда бы не признал в этих людях дворян. Мама и папа большую часть своей жизни были авантюристами, а это накладывает отпечаток на поведение. Ни Ленит, ни Кристофер никогда не вели себя как истинные аристократы. Более того, они никогда не вели себя как обладатели обширных территорий. Последнее потом пришлось исправлять, так как оба моих родителей не были приспособлены к тому, чтобы управлять людьми. Хотя я несколько категоричен. Мама могла вести за собой людей, но, правда, только в бой. Ленит Дель Рейгас прославилась достижениями на поле брани, за что даже получила звучное прозвище «Убийца сотни». Согласитесь, очень говорящее прозвище. Отец же скорее мог управлять у мамы, так как был одним из ведущих магов империи, преддвигал магическую науку. Он не отставал от мамы и тоже обзавёлся не менее звучным именем молчаливый мудрец. Родители, по моему убеждению, могли получить куда более весомое признание, но по-свойственному только им взгляду на жизнь не стремились к этому. Скорее всего, даже эти прозвища они получили не потому, что хотели. Просто молва об их подвигах пошла среди людей, и они уже придумали столь звучные титулы. Насколько Ленит и Кристофер были неумелы как правители, настолько же сильны они были в своих сферах. Мама, несмотря на хрупкую внешность и кажущуюся беззащитность, была непревзойдённым мечником, против которого не решался выйти даже храбрец. Ленит обращалась с мечом столь искусно, что я попервы сомневался, а чистокровный ли человек моя мама. Такие навыки я видел только у эльфийского клана меча. где эльфийки сотнями лет оттачивали мастерство, чтобы стать сильнейшими. Ленет же понадобилось куда меньше, чтобы достичь схожего уровня. Не ошибусь, если предположу, будь мама и дальше столь активно в развитии, то она превзошла бы всех известных мне воинов. Но в этом мире у неё почти не было соперников на этом поле, так что и стимул становиться ещё сильнее тоже. Её и так простые люди считали чуть ли не монстром. Отец же, пускай и не мог похвастаться лидерскими качествами, но всегда находил выход из сложных ситуаций. Благодаря ему мама и их спутники не раз выбирались из самых безнадёжных ситуаций. Скорее всего, именно из-за этого они получили такой высокий титул, так как в их команде авантюристов был тогда ещё наследник, ставший спустя время правителем Рассветной империи. Может, это была воля случая, может ещё, что Но Ленет и Кристофер оказались в нужное время в нужном месте. Зная моих родителей, я могу с уверенностью сказать, они ещё много лет были бы авантюристами, и их это прекрасно устраивало, если бы их друг, и как оказалось, правитель целой империи не попросил о помощи. После всё сложилось так, как сложилось, и я с рождения стал аристократом одного из самых могущественных государств этого мира. И как будто мне было мало проблем, родители решили очлеслить меня ещё одним сюрпризом. Вскоре у меня появилась сестра. В то время я ещё толком не привык к своему детскому телу, а тут ещё и это напасть. Поначалу я сторонился надоедливого ребёнка, но, видимо, она унаследовала упорство от матери, и в конце концов я сдался. Затем мы вовсе привык к повышенному вниманию сестры. Но удивление, я испытывал к ней более тёплые чувства, чем к своим родителям. И мне беспричинно хотелось её защищать от всех опасностей мира. Вместе с обретением семьи, которой в прошлом мире я был лишён, я потерял способности к магии. Не то чтобы полностью, я чувствовал поток их силы, правда, прикоснуться к ним никак не получалось. И это после стольких столетий её повседневного использования. Только лишившись доступа к магии, я осознал, насколько был зависим от этой силы, и приходилось прикладывать куда больше усилий, чтобы достичь нужного результата. Это стало для меня серьёзным вызовом. И, наверное, именно из-за этого я с невероятным упорством занимался развитием своего слабого по сравнению с предыдущим тела и энергоканалов. Всё же, несмотря на неспособность прикоснуться к магическим потокам, я надеялся, что, продолжая тренировки, однажды смогу пробить стену, отделяющую меня от этой силы. Тренировками я занимался втайне ото всех, так как людям этого мира было бы странно смотреть на ребёнка, тренирующегося в одиночку, да ещё и применяющего неизвестную им систему боя. Нет, вполне возможно, какие-нибудь элементы совпали бы с существующими здесь, но не думаю, что так уж сильно. Я и без того вёл себя излишне сдержанно для своего возраста, чтобы ещё и такой необычностью привлекать к себе внимание. Да и, если честно, боялся реакции родителей. Несмотря на прожитые столетия, сейчас я был ребёнком, и в какой-то мере это влияло на моё восприятие мира. И я реально опасался, что Кристофер и Ленет не примут меня настоящего. Может, это и глупо, но рисковать образовавшимися связями мне не хотелось. Постепенно моё энергетическое тело крепло, чего нельзя было сказать о физической составляющей. Ограниченность, связанная с возрастом, удручала, но этот недостаток мог быть исправлен только со временем. Я это понимал, но преодолеть природу и побыстрее приблизиться к своему привычному уровню не мог. Хоть тогда я и ворчал на всё это, но на самом деле детство пролетело быстро, и благодаря Гислен, моей сестре, было даже весело. Девочка всё время хотела быть рядом со мной, и я, чтобы она отстала, начал рассказывать истории своих приключений в родном мире. Всё это преподносилось мной как сказки, и Гислин с воражённо слушала каждую историю, прося меня повторять особо интересные моменты. Я прожил длинную жизнь, которую сложно было бы назвать спокойной, так что историй хватало с лихвой. Эх, если бы сестра знала, что она единственный человек, который знает меня настоящего. пусть и в роли сказочного персонажа, то что бы она тогда сказала? До определенного момента моя жизнь была легка и безоблачна. Я уже стал привыкать к тем ограничениям, что накладывало мое перерождение в этом мире. Но судьба показала, что не стоит расслабляться. В день моего первого совершеннолетия, событие, отмечаемое в этом мире, когда ребенку наступает 10 лет, меня попытались втянуть в конфликт. Заговорщики хотели пошатнуть положение моих родителей. воспользовавшись тем, что я обычный ребёнок и должен попасться на нехитрую уловку, но их планы были нарушены. Получилось не очень хорошо, скажем прямо, кроваво, и я заимел во врагах один из аристократических родов. Но, несмотря на всё это, я приобрёл первого друга в этом мире. Тир де Пирс, невзирая на юный возраст, оказался настоящим финансовым гением. Прирождённый торговец, парень практически на одной интуиции понимал, как надо работать с деньгами, чтобы приумножить их или пустить в дело так, чтобы они приносили пользу. С этого момента я понял, что мою семью необходимо защищать, так как она совершенно не была подготовлена к интригам в среде аристократов. Пускай Кристофер и Ленет вошли в высший свет империи, они были не готовы к этому. Я оставались всё теми же авантюристами, что и раньше. Чтобы объяснить родителям причину своего поведения, пришлось немного приоткрыться, сославшись на одну из легенд этого мира о прирождённых. Время от времени здесь рождались люди с так называемым послезнанием. Они приносили в мир новые знания, которые порой кардинальном образом отличались от всего существующего на тот момент. Это я вычитал в одной из книг в библиотеке отца. Думаю, это были такие же перерождёнцы, как и я, но только в их случае они помнили лишь осколок своей прошлой жизни. В целом, если не вдаваться в детали, меня тоже можно было считать одним из прерождённых. Из-за всего этого ещё одним изменением после инцидента было то, что мама наконец-то решила учить меня воинскому искусству. Изначально я отнёсся к этому несколько скептически. Ну, чему меня могла научить молодая женщина, когда я оттачивал своё мастерство столетиями? Оказалось, и правда могла. Ни один человек из моего мира просто не мог двигаться так, как это делала Ленит. Нет, конечно, и ранее я видел бойцов, способных на такое. Но обычно, чтобы достичь такого результата, им приходилось выпивать сложный набор эликсиров, которые давали лишь временный эффект, либо напитывать тело магией. В целом это давало не слабую нагрузку на организм. И после таких подвигов бойцу приходилось проходить долгий курс восстановления. Мама же продемонстрировала примерно тот же уровень, и я не увидел, чтобы ей это стоило хоть каких-то усилий. Демонстрация силы бойца этого мира настолько увлекла меня, что во время первой же тренировки я показал то, о чём сам не догадывался. На сознание этого потребовалось время. Но потом я с помощью родителей и книг выяснил, что воины этого мира не соответствуют моим привычным представлениям. Каким-то образом здешние люди могут использовать свои внутренние энергетические потоки на интуитивном уровне, чтобы развивать потрясающую скорость и силу, недоступные простым людям. Я так толком и не разобрался в этом, но скорее всего, в наследство от родителей я получил такие же потенциальные возможности, как у моей мамы. С учётом того, что я при переходе в этот мир сохранил энергетическую структуру своего тела, потенциал развития в этом случае я даже не мог представить. Пускай мне по какой-то причине не поддавалась магия, но то, что демонстрировала моя мама, в моём родном мире могли выполнять только очень сильные воины. А что? Я всю прошлую жизнь посвятил изучению магии, лишь немного времени уделяя физической подготовке, и теперь у меня был шанс изучить совершенно другую сферу деятельности. Хорошо ещё, что такую мою оплошность списали на особенности всего того же прирождённого, и никто не стал задавать неудобные вопросы. После продемонстрированных возможностей Ленит ещё с большим рвением занялась моими тренировками, а потом к ним присоединилась и Гислен, которая не хотела уступать мне. Скорее всего, она опасалась, что я отдалюсь от неё, но мне на самом деле нравилось тренироваться вместе с ней, и я был горд успехами сестры. Постепенно я пришёл к тому же, к чему пришёл и в прошлом мире. Я на практике понял, что могу вести за собой людей, но чтобы достичь успеха, надо быть в нескольких местах одновременно. А раз такое невозможно, нужны люди, которые будут брать часть забот на себя. Ещё прекраснее будет, если они разбираются в своём деле намного лучше меня. Я никогда не боялся сказать, что чего-то не умею или не разбираюсь. Да и было в моей долгой жизни достаточно времени, чтобы изучить почти всё, что могло меня заинтересовать. Но куда приятнее поручить ответственное дело другому, а самому заниматься тем, что нравится. Таким образом, Тир Де Пирс стал заниматься финансами моей семьи. Я не опасался, что парень меня предаст. За столетие жизни я научился немного разбираться в людях и знал, что Тир будет верен мне до конца. Молодому аристократу не светило в этой жизни ничего хорошего. Мало того, что его семья получила титул благодаря деньгам, что, мягко скажем, не делало их популярными в дворянской среде, так ещё Тир был младшим ребёнком в семье и попросту не мог рассчитывать на что-то серьёзное. Я ожидал ему возможности реализовать себя и в какой-то мере получить ту власть, о которой он не мог и мечтать. Всё же деньги дают удивительную силу. Поначалу я, конечно, контролировал его действия. Но мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что парень справляется с возложенными на него обязательствами, и вскоре это принесёт огромные прибыли. Постепенно я обрастал с Витой, отбирая в неё способных ребят из окрестных семей. Никто в графстве Рейгас не мог похвастаться более высоким титулом, чем у меня. По этой причине парни с радостью соглашались на моё предложение присоединиться. Правда, я и тут пошёл против сложившихся порядков. стал собирать в свиту не только младших аристократов, но и простолюдинов. Хорошо ещё, что парни были молоды и не успели закостенеть в своих взглядах на жизнь. Мне удалось убедить их, что для меня важно не происхождение человека, а его личные качества. Во время совместной охоты в лесу, должно укрепить наши образовавшиеся связи, произошёл инцидент, который чуть не прекратил моё существование в этом мире. В критический момент моя сущность Рао и Повелителя Демонов взяла верх. И так вместо смерти я получил пускай и странного, но союзника, который никогда меня не предаст из-за принесенной клятвы служения. Почему я был так в этом уверен? Да потому что клятва была магической, и нарушить ее практически невозможно. Да и Дейри, а именно так звали мою новую союзницу, этот договор был выгоден». Не даром она себя сразу ввела в заведомо более низкое положение, поклявшись служить. Я до сих пор не разобрался, что сподвигло тогда Леснову Духа поступить именно так, но союзниками не разбрасываются, особенно когда он всегда со мной, буквально внутри меня. Был ещё один положительный момент после данного события. Мне удалось убедить отца в том, что мою свиту необходимо обучать, чтобы они могли достойно служить мне и быть не просто моими друзьями. но и опорой в будущем. Тем самым я лишь сильнее привязала их к себе. Конец размеренной жизни положило отбытие моих родителей к императору. Мне так и не рассказали толком для чего они ему понадобились. Если раньше я ещё мог отлынивать от дел графства, то теперь пришлось взять узды правления в свои руки. Никого не смущало, что какой-то мальчишка смеет отдавать приказы. Мои родители любили и уважали в графстве, и часть их этой любви досталась и мне. Тем более, простолюдину не пристало перечить аристократу, особенно если последний не зарывается. Я, в принципе, не волновался за жизнь Кристофера и Леннет. Всё же такие сильные авантюристы были способны на многое, но приезд очередного гонца поселил тревогу в сердце. Родители пропали после неудавшегося покушения неизвестными на императора К сожалению, я не мог так просто бросить все дела и сам отправиться на поиски родителей. Но это событие сподвигло меня несколько форсировать планы и уже на данном этапе создать сеть осведомителей, которые явно или не очень передавали интересующие меня сведения. Вскоре я смог со всем разобраться и с отрядом верных гвардейцев отправился в столицу, чтобы лично от императора узнать все подробности». Возможно, это и было несколько нагло с моей стороны, но, во-первых, он сам меня позвал к себе, а во-вторых, я как никак был сыном его близких друзей и рассчитывал воспользоваться этим. В одном из городов по пути в столицу на меня совершили неудачное покушение, но несмотря на досадную задержку, мне посчастливилось, если так можно сказать, познакомиться с колоритной командой авантюристов. Да и команда наёмников, которая сцепилась с этими авантюристами, тоже оказалась небезинтересной. Ещё по прошлой жизни я обнаружил в себе одну особенность, никак не связанную с магией или моими физическими возможностями. Я каким-то образом умел находить людей, которые были готовы служить мне верой и правдой. Случались, конечно, осечки, но слишком ценными были те, кого я приближал к себе. Так и эти, казалось бы, случайные знакомства в дальнейшем мне очень пригодились. Прибыв в столицу, я первым делом прошёлся по торговым рядам, ведь только здесь Можно было приобрести высококачественное снаряжение, и я на собственном опыте знаю, насколько оно важно. Обдумывая произошедшее событие спустя столько времени, я обнаружил, что что-то вело меня в определённый магазин. Чутьё или чей-то злой умысел сложно было определить. Но в итоге я обзавёлся клинком, возможности которого изучаю до сих пор. Ну и, как приятное дополнение, обеспечил своих гвардейцев высококачественным оружием. Кстати, про вело. С тех пор всё чаще стало проявляться это чутьё, когда я мог неожиданно изменить своё решение. Чаще всего это происходило незаметно, и только после долгого анализа можно было понять, что неожиданно для себя я поступал совершенно по-другому. Но были и случаи, когда это чутьё явно стучало мне в голову, предлагая несколько вариантов. Это было страшно, не будь это чувство всегда на моей стороне, и не веди это в мою пользу». В итоге я пришёл к решению, что со мной что-то происходит из-за того, что мне недоступна магия. Как воины этого мира могут развивать невозможную для человека скорость, так и я постепенно начинаю приобретать непривычные для меня способности. Никогда бы не подумал про себя такое, но я приобрёл рабыню. И всё из-за этого же чутья. Пускай я и негативно отношусь к такому явлению, как рабство, но пройти мимо зверолюдки, да ещё и с выраженным огненным даром, я просто не мог. С одной стороны, зверолюди редкие посетители нашего континента, так как по большей части они пребывают здесь только в качестве рабов. С другой же, девушка была красива, и мне настойчиво предлагали её купить, чем окончательно склонили чашу весов в сторону такого решения. Магическая татуировка связала меня и Эру отношениями хозяин-господин. По мере того, как девушка всё больше начинала доверять мне, и я ослаблял печать, оставляя магическую связь всё такой же крепкой, да и не мог я значительно повлиять на магический ритуал, так как для этого необходимо контролировать магические потоки, а я мог оперировать только внутренней энергией своего тела. Встреча с императором Рассветной империи, Рекавелем Сен-Алстором, прошла несколько не так, как я планировал. Мужчина оказался несколько не подвержен влиянию власти. Скорее он был просто на своём месте и не испытывал такого уж удовольствия от возложенной на него ответственности. Именно этим он был по духу близок мне, и я невольно проникся уважением к старому знакомому моих родителей. Да и было видно по поведению Рикавеля, что он переживает за судьбу Кристофера и Леннет. Так что мы расстались вполне довольные разговором. Скорее всего, именно этот разговор утвердил императора в его решении, которое я до сих пор не могу толком осознать. Ещё одним событием, произошедшим в это же время, которое я никак не могу упустить в рассказе, была встреча с высокородной Эльзой дель Пивот. После общения с некоторыми представителями аристократии в столице я находился в не самом добром расположении духа, но Эльза оказалась совершенно не похожа на своих ровесниц. Мы вдвоём изрядно повеселились на балу, посвящённом дню рождения этой молодой аристократки. Благодаря тому, что я выбивался из общего ряда своих сверстников, да ещё и смог захватить внимание хозяйки мероприятия на куда больший срок, чем было позволено простым приглашённым. Возвращение домой было сопряжено с новыми хлопотами и разборками. Пришлось решить несколько внутренних проблем графства и уволить управляющего родителей, который пользовался незнанием ими всех тонкостей и понемногу подворовывал. И в последнее время его аппетиты начали расти слишком значительно, чтобы их не заметил тир. Тут же обнаружилось, что против графства Рейгас давно ведутся игры между нашими ближайшими соседями. Если раньше это было незаметно, но одновременно с пропажей моих родителей появилась возможность побольше укусить графство, а если повезёт, то и обобрать себе часть территорий. Стоило только уладить дела, да разобраться со своими необычными слугами, как новое событие изменило сложившиеся планы. Родители вернулись домой. Пускай они были истощены и долго приходили в себя, но главное, они были живы. И только в тот момент я осознал, насколько оказывается Надо мною давлело опасение того, что возможно Кристофер и Ленит никогда не вернутся. Постепенно ситуация исправлялась. Родители поправились, и я с радостью успехнул на них повседневные заботы владельтелей графства Рейгас. Сам же в это время мог заниматься тренировками, до да продвигать совместные проекты с Тиром. Неожиданным для меня стало то, что Гислен и Тир, которые раньше бывало грызлись друг с другом, всё чаще начали проводить время вместе. Это не вызывало у меня сильного отторжения. Просто, как оказалось, я немного ревновался к трёнку к своему другу, но он был прекрасной кандидатурой для Гислен. Так что я не был против развития их отношений. Так и пролетело время до моего второго совершеннолетия, которое было омрачено новостью о войне. Родители снова были вынуждены покинуть нас и отправиться на помощь императору, на меня, как и в прошлый раз, Навалилась куча дел, из-за которых не было особо времени переживать за Кристофера и Ленет. Сеть осведомителей моего рода успешно разрослась, так что я был в курсе всех новостей о происходящем на территории империи. Дерлар и Милато, бывшие когда-то обычными деревенскими паренёньками, в то время проходили успешную службу в егерских войсках. Зная особенности парней, я даже не сомневался, что их ждёт успех. Лукас де Ринвор и Нирит де Гайб Закончили каждый свою академию и уже подписали родовые договоры напрямую со мной. Верон, командир наемников, которого я встретил по пути в столицу, решил перейти на службу ко мне и потянул вслед за собой нескольких своих знакомых. Как будто этого мне было мало, на территории графства участились нападения разбойников и пришлось лично разбираться с этой проблемой. Но кто же знал, что раскручивание цепочки нападений приведет меня к куда более масштабной проблеме. Пришлось разбираться с дельхолами. Правда, получилось разобраться слишком уж радикальным образом, лишив империю целой аристократической семьи. Однако этот дом занимался разграблением караванов, предназначенных для имперских легионов, так что их в любом случае приговорили бы к смертной казни. Я просто исполнил приговор до того, как он был озвучен. Приятным бонусом к этому событию было то, что я смог направить эру к первым шагам в понимании своей магии. Пускай они были ещё короткими и осторожными, но главное выбрать верный путь. Угроза в лице опакостившего моей семье дома была устранена, и я наконец-то мог отправиться на границу, чтобы выбить захватчиков из земель империи. К сожалению, при первом же успехе мне пришлось остановиться и отправиться в столицу из-за того, что император умирал. Оставив приведённые со мной войска на границе, как и спасённых людей, я поспешно отправился в столицу. Мой поступок воодушевил людей, и теперь они были готовы сражаться за захватчиков, несмотря на приказы. Да и после увиденного, того как оккупанты поступают с беззащитными, думаю, мало кто остался бы в стороне. Господин, прервал мои размышления, склонившись в поклоне слуга. Совет по вашему указу был собран во второй совещательной зале. Действительно, прежде чем зайти в эту комнату, я приказал ближайшему безликому слуге которые всегда крутились возле императора, собрать имперский совет, чтобы, так сказать, познакомиться с самыми влиятельными людьми рассветной империи. Спасибо, вежливо ответил я. Только не могли бы вы меня проводить, а то я ещё несколько путаюсь в расположении комнат. Следуйте за мной. Поклонившись ещё ниже, слуга распрямился и пошёл чётко на два шага впереди меня. Я из любопытства пробовал разные темп шага, но мужчина ловко подстраивался под новый темп. Перестав баловаться, дальше я уже пошёл обычным шагом. У дверей в совещательный зал стояло двое гвардейцев, которые расторопно раскрыли передо мной двери, стоило только подойти к ним. Моему взгляду предстала комната, выполненная в мягких тонах золотого и коричневого. Точнее описать не смогу, так как редко обращаю на такие детали внимание. По середине комнаты был расположен массивный деревянный стол, за которым сейчас сидели самые влиятельные люди рассветной империи. Высокородные лорды и леди тихо о чём-то переговаривались, пока я не вошёл в комнату. Стоило мне пересечь некую невидимую черту, как разговоры мгновенно смолкли, и 21 пара глаз посмотрела на меня. Взгляды были различные, и только папа с мамой смотрели с теплотой и поддержкой. Они впервые были здесь как участники Имперского совета, и пока толком не знали, как себя вести. Что же, я знал, что меня ждёт, но не в моих правилах отступать. Молча прошёл до дальнего конца помещения, где без промедления уселся во главе стола на место императора. Большинству это очень не понравилось. Ну что же, пожалуй, приступим. Я рад, что все сегодня смогли собраться, несмотря на недельный траур по императору. Вежливо сказал я и на несколько мгновений замолчал, чтя память умершего. Вы меня не знаете, как впрочем и я вас. Но император возложил на меня власть, и я намерен исполнить его последнюю волю. Мальчишка, ты всего лишь регент, процедил сквозь зубы высокородный лорд. Судя по цветам одежды и орнаменту на рукавах, мужчина был из рода Хаватар, а так как он в Имперском совете, то скорее всего это глава рода. Насколько я помню, они владеют несколькими шахтами по всей империи, и как бы не половина вооружения имперских легионов производится в их кузнях. Очень влиятельный и имеющий за своей спиной реальную силу род. Вы правы, учтиво склонил я голову, соглашаясь с его словами. На миг в его глазах вспыхнуло торжество, чего я в принципе и добивался. Но до наступления совершеннолетия наследника Рикавеля Сен-Аустора я обладаю всей полнотой власти, твёрдо произнёс я, смотря прямо в глаза Адельхаватару. Я не потерплю, чтобы смерть императора обернулась нашей слабостью перед врагами, и тем более не позволю ученять разлад в наших рядах, окинул я и других столь же тяжёлым взглядом, от чего аристократы непроизвольно ёжились. предвкушающе улыбнувшись им, я продолжил: "Я понимаю ваши сомнения и на первый раз прощаю такой тон, но впредь попрошу себя вести в соответствии с вашим и моим статусом, чтобы больше между нами не возникало непонимания". Сделав очередную паузу, я дал всем осознать произнесённое мной и едва заметно выдохнув, продолжил: Сразу скажу, я не собираюсь вмешиваться в устоявшуюся систему и лезть в те дела, что совершенно не понимаю. Думаю, с этим прекрасно справится и Имперский совет, ведь это его прямая обязанность, мягко улыбнулся я. Но это не значит, что этим можно будет воспользоваться в попытке провести свои дела за моей спиной. Дружная тишина была мне ответом. Высокородные леди и лорды не ожидали от меня такого напора. и было видно, что растерялись, не понимая, как реагировать на всё это. В принципе, я этого и добивался. Мне сейчас совершенно не нужны интриги во дворце и разделение сфер влияния в и так занятой войной империи. Нет, лучше я создам всем этим коалициям общего врага, против которого они готовы будут объединиться, а потом покажу, как же они были неправы, что выступили против меня. Будет сложно, но мне не привыкать. «Ну, раз больше возражений нет, приступим к совету». Хлопнув ладонью по столу, я принялся задавать вопросы членам совета, чтобы иметь хоть какое-то представление об имеющихся сейчас делах в империи. Совет продолжался без малого шесть часов, на протяжении которых я не давал ни минуты передышки уставшим аристократам, по-видимому, не привыкшим к таким долгим совещаниям. Что же, этого вполне можно было ожидать. Любой такой орган создаваясь изначально в помощь правящей власти, обрастал лишними элементами. Нельзя сказать, что нынешний Имперский совет состоял сплошь из некомпетентных людей, но императору приходилось лавировать между различными коалициями, что порой вело к появлению в совете людей, нисколько не способных нести бремя ответственности, возложенное на них. Такие люди больше стремились к власти, совершенно не обращая внимания на обратную сторону этой медали. Под конец совета, — обратился я к вымотанным лордам и леди, — хочу напомнить вам, что обладаю властью лишить вас места в совете, если вы не будете справляться с возложенными на вас обязанностями. Все ранее достигнутые с императором договоренности не будут иметь силы, пока вы не докажете мне свою полезность. За сим прошу на выход. Совет окончен. Знаю, что поступил резко и, возможно, не очень дальновидно, но у меня совершенно не было времени вникать в их интриги. Моё чутьё говорило, что у меня не так много времени, чтобы делать это в более мягком варианте. Да, я так с большей вероятностью приобретаю очень влиятельных врагов, но думаю, кое-кто оценил мою игру и поддержит в этих начинаниях. Вполне возможно, если эта пара высокородных присоединится ко мне, то и остальные будут Остерегаться открыто выступать против, а с остальным как-нибудь справлюсь. Из комнаты вышли все, кроме моих родителей. Убедившись, что за последним членом совета закрылась дверь, я позволил себе немного расслабиться и тяжело выдохнул. Как бы я ни храбрился, но всё же разговор в таком формате выпил из меня немало сил. Да ещё приходилось постоянно поддерживать накал страстей, чтобы мне отвечали как можно честнее, не особо задумываясь над словами. Сынок, ты как? Не смело подойдя ближе, спросила мама: "Не переживай". "Тепло", улыбнулся я Ленет. "Я не кусаюсь. Ты нас сильно удивил". "Обтекаемо", ответил папа на это, явно желая сказать в конце совершенно другое слово. "Простите, но это было единственное, что пришло на ум", развёл я руками. Мои чувства говорили, что надо поступать именно так. "Мы понимаем", мягко ответила мама, потрепав меня по волосам. При этом она, что не укрылась от меня, переглянулась с папой, и в этом коротком действии было куда больше смысла, чем могло показаться. Похоже, созданная мной в детстве легенда о прирождённом снова сыграла в плюс моим странностям. Как же хорошо, что я тогда нашёл ту книгу, где говорилось об этих удивительных людях, и всё моё нетипичное для других поведение легко списывалось на это. Стоит задуматься, а так ли просты были эти прирождённые, как кажется? Но постарайся так больше не делать. Всё же это не лёгкая ноша. Игорь Кавель, пусть и был нашим другом, но не смел так поступать. Немсколько громче, чем следовало, сказала она, так и полыхая плохо скрываемым гневом. Сделанного не изменишь, успокаивающе сжал я ладонь мамы. Я не побегу от возложенной на меня ответственности. Ух, сынок, еле сдерживая слёзы, мама выскочила из комнаты. И мы с папой остались вдвоём. Ты уж прости нас, улыбнулся отец. Но «Ну, мы правда за тебя о переживаем. Маме намного проще самой выйти на битву против сотни противников, чем подвергать твою жизнь опасности. Я всё это прекрасно понимаю, тепло ответил я. Но я уже вырос. Да и то, что я при рождённый накладывает отпечаток. Да и не могу я по-другому. И в кого вот ты такой? покачал головой Кристофер, разводя руками. Наша помощь потребуется. Перешёл он на деловой тон. «Да», — немного подумав, — ответил я. «Я бы хотел забрать Герона и его отряд в столицу, чтобы они стали моими личными гвардейцами». «Не вижу в этом никаких проблем». «Далее», — постучал я костяшками пальцев по столу. «Лукас де Ринвор и Нерид де Гаеб уже закончили академии, но они теперь обязаны на протяжении нескольких лет проходить практику от своих учебных заведений». Я бы хотел, чтобы они тоже прибыли в столицу и проходили её во дворце. Это многим не понравится, нахмурился отец. За место придворные среди магов идёт не шуточная борьба. Для многих это возможность пойти на службу к одному из высокородных родов. Должны же быть у моего положения хоть какие-то преимущества, хитро посмотрел я на него. Они и так уже подписали договор на службу мне. Так что это больше бюрократическая проволочка. Хорошо. поживав в губу, отец всё же согласился со мной. Я постараюсь уладить этот вопрос. Также я бы хотел, чтобы ты их обучал магии. Не думаю, что знаний, даваемых в академии, достаточно для магов из моей свиты. Пусть так. Неожиданно легко принял мою просьбу Кристофер. Я же как раз ожидал, что придётся долго его уговаривать по той причине, что традиционно сложилось так, что маги не особо охотно делятся знаниями. Далеко не всё передавая своим ученикам, не говоря о чём-то большем. «Да что же ещё?» — потёр я подбородок, собирая скачущие мысли. «Об этом я хотел поговорить с мамой, но раз она убежала... В общем, передай ей, что я хочу, чтобы она подобрала наставников для моих гвардейцев и, возможно, для всей столичной имперской гвардии». «Зачем это?» — впервые удивился папа. «Уровень столичных гвардейцев довольно высок, да и нашего рода бойцы им мало чем уступают». Пора привносить изменения, ухмыльнулся я. Придётся, конечно, заняться чисткой в рядах гвардейцев, но я намерен создать сильный костяк своего будущего легиона. Не слишком ли специфичный получится легион? вполне, кивнул я. В том и прелесть. Я хочу в конечном итоге получить отряд минимум из сотни воинов, превосходящий остальных на порядок. Правда, для этого потребуется магия. Я посмотрел на отца. Ладно. вздохнул он, сдавшись под моим взглядом. Я постараюсь найти свободных магов, которые согласятся подтянуть навыки гвардейцев. Только всё это будет стоить не дёшево, не дороже жизни, отмахнулся я, как от чего-то незначительного. На самом деле я ещё толком не знал о делах Сказзной империи, и пока это была лишь бравада. Думается мне, не всё так радужно в этом направлении. Иначе было бы куда проще.